Глава восьмая Я открыл глаза и едва успел откатиться в сторону. Тяжелое лезвие вошло в землю в полудюйме от моей щеки. Меч и свертка преданно последовал за хозяином в короткий полет с дерева и чуть не пробил мне голову насквозь. Ушибленный бок и спина явно намекали, что спать на ветвях — не лучшая идея, но куда сильнее болела рука. «Вот дерьмо!» — простонал я, разглядывая горящую огнем конечность. «Правую кисть будто сунули в жаровню с углями. Или в ведро с кислотой. Боль снова прокатилась по коже чуть ли не до самого локтя, но выше уже не пошла. Зато принесла с собой то ли синяки, то ли ожоги. Там, где меня коснулась уродливая клешня древнего темного божества — Плоть сначала раздулась и покраснела, а потом начала стремительно темнеть, будто бы прямо под кожей проступал какой-то странный рисунок. «Меня? Клешня темного божества? Да что за хрень вообще творится?» Я кое-как поднялся на ноги. «Я что, спятил?» К жуткой боли в руке грозилась прибавиться еще и головная. «Я почти полминуты убеждал себя в том, что я все еще Ричард Джеймс Коннери, инженер из Саннидейла, Сан-Франциско, а не 16-летний пацан по имени Амрид, заключивший сделку с местным аналогом Люцифера». «Значит, все-таки сон? Но до чего же реалистичный? И что-то подсказывало, что увидел я его неспроста. Иначе почему моя кожа буквально горит в тех местах, где руки парнишки коснулись пальцы Антаки-губителя?» Боль понемногу уходила, ожоги на тыльной стороне ладони приобретали все более осмысленные очертания. Прямо на моих глазах, на моей коже появлялась то ли ящерица, то ли змея. Дракон. Нездоровенная тварь вроде толкиновского Смауга, а скорее что-то похожее на рисунки, которые я видел в Чайна тауне. Длинная зубастая морда, голова с рогами и вытянутое веретеном чешуйчатое тело, уходящее под куртку. Я закатал рукав и обнаружил, что зверюга вьется волной по всему предплечью почти до самого сгиба локтя. Дракон весь поблескивал, и только у кончика хвоста несколько чешуек почему-то оказались неокрашенными. Сквозь тонкий контур рисунка просвечивала самая обычная кожа. «Моя кожа!» «Да что ты, мать твою, такое!» Пробормотал я, поворачивая руку к себе тыльной стороной. «Татуировка!» Что похоже, если не считать того, что во всем сан не нашлось бы мастера, способного на такую работу. А скорее, не нашлось бы нужных чернил. Дракон выглядел не рисунком, а самой настоящей сказочной рептилией, устроившейся на моей руке, раскрывшей пасть и вытянувшей раздвоенный язык к пальцам. Черная чешуя блестела, отражая лучи восходящего солнца, а глаза будто бы светились сами по себе крохотными алыми огоньками. И не только глаза... На пальцах, там где уголовники или байкеры любят набивать себе всякую хрень вроде «фейт» или «килл», красовались четыре золотистых символа. На мизинце — кружок, на безымянном — что-то вроде стрелочки, на среднем — том самом, которое я нередко демонстрировал Эдди — капелька, а на указательном — что-то непонятно зловещее, похожее одновременно и на черепушку, и на костлявую ладонь скелета. «Да здравствует рок-н-ролл, мать его!» Буркнул я, возвращая рука в куртке на место. Странный сон, едва не стоивший мне пары сломанных ребер или дырки в голове, ответил на кое-какие вопросы, хоть и подкинул втрое больше новых. Зато теперь я, по крайней мере, знаю имя того, с кем мне приходится делить черепушку. Амрит, самый младший из пяти братьев учеников какого-то мастера Рави, мой собственный эксперт по вооружению и рукопашному бою. Помимо этого парнишка поделился со мной знанием местного наречия. Вряд ли те вояки на платформе обращались ко мне на английском. И на этом, пожалуй, все. «Кто такой Тримурти?» — спросил я вслух. «Создатель? Ваш бог? А зачем я здесь?» Нет ответа. Похоже, разбираться с местной религией, историей устройством общества — еще кучей всего, а заодно и собственным предназначением придется самому. И пока я более менее уверен только в одном: мне нужно попасть в тот самый город, будто сошедший со страниц какого-нибудь фэнтези с восточным колоритом. И как можно скорее, но для начала неплохо бы собрать остатки потерянного вчера снаряжения. Лесной демон, сожравший мою несчастную лошадь, вряд ли позарился на одеяло или сидельные сумки. Когда я нашел место во вчерашней трапезе, разыгравшейся ночью трагедии напоминало немного. Только бурые пятна на суховатой земле, поломанные заросли и несколько разбросанных крупных костей. Остальные, похоже, растащило зверье поменьше, какие-нибудь местные падальщики. Они терпеливо дождались, пока демон насытится и уберется в свояси и потом спокойно прикончили остатки его ужина. Этот мир умел прятать следы убийства не хуже опытного киллера. Но седло и пришитые к нему сумки не пришлись по вкусу никому. Их я обнаружил в кустах, футах в пятидесяти от лошадиных костей. Окровавленные, рваные и растоптанные, но все же сохранившие хотя бы часть содержимого. Мех с водой самое драгоценное, монеты и одеяло не пострадали. А раскатанный в лепешку хлеб все еще остается хлебом. Орудуя огромным клинком меча, как ножом, я кое-как соорудил себе из остатков сидельной сумки что-то вроде рюкзака, Набил его под завязку и, напившись и слегка перекусив, выдвинулся в сторону города. Амрит не оставил мне в наследство знаний местной флоры и фауны, зато подарил вдовесок к драконьей татуировке еще и совершенное чувство направления. Из этих зарослей я никак не мог разглядеть крыши сказочных небоскребов, но и без этого прекрасно знал, куда идти. Просто знал и все». Указывать расстояние мой внутренний компас не умел, но я неплохо справился и сам. Десять, может быть, пятнадцать миль. И еще пара хлебцев и полторы пинты воды за спиной. Не самая паршивая математика. Разумеется, если демоны не охотятся днем. Вполне реально успеть добраться в город до заката. Меч как-нибудь избавит меня от надоедливого зверя, а деревья от жаркого местного солнца. Но этот мир умел подкидывать проблемы самого разнообразного характера. И они не очень-то спешили обходить меня стороной. Не успел я прошагать Эмиле, как за спиной послышался топот копыт. Всадник явно торопился, и что-то подсказывало, что он вовсе не опоздал на вчерашний поезд. «Остановись!» — требовательно крикнул всадник. «Именем владыки Алуру великого мастера клана Ледяного Копья, стой!» «Сколько громких титулов!» «У меня нет дел к великому мастеру», — отозвался я, разворачиваясь. «Я обещал покинуть его земли. Дай мне уйти». «Ты никуда не уйдешь!» — всадник натянул поводья. «Ты убил и ограбил служителей клана. Отец не простит подобного оскорбления». «Они первыми напали на меня. Я взялся за лямку рюкзака. Я был в своем праве. Никто не дал тебе права убивать людей клана!» Всадник одним прыжком оказался на земле. «Если уж сейчас отец не может защитить свои земли сам, я сделаю это за него!» «Пожалуй, сделает». Темноволосый, явно местного происхождения, парень в синих свободных одеждах оказался едва ли намного старше Амрита из моего сна. И все же выглядел куда опаснее, чем трое увольней с платформой вместе взятые. От него буквально веяло какой-то особой энергией. Уж не той или самой, которую создатель Тримурти подарил смертным? Только, похоже, не всем. Те, кого я отделал вчера вечером, ничем подобным не фанили. Паренек, собиравшийся надрать мне зад, явно принадлежит какой-то особой касте. И дело не только в великолепном белом жеребце, одежде в пятеро богаче той, что носили вояки с тальварами, или поясе с золотой пряжкой. Парень двигался, проклятие. Он даже стоял как-то по-другому. С прямой спиной, но расслабленно, чуть выдвинув левую ногу вперед и опустив плечи. Его поза будто бы не несла никакой угрозы, и все же было в ней что-то от сжатой пружины, уже готовой распрямиться, взорвавшись убийственной серией ударов. И даже отсутствие у парня какого-нибудь Дао или Тальвара не внушало спокойствия. Он сам был оружием куда более грозным, чем мой гигантский меч. Даже мое второе «я» затаилось, усмирив гордость. «Похоже, к такому противнику я еще не готов». «Я сожалею о том, что сделал», — я чуть склонил голову, — «но твои люди напали на меня?» «Довольно слов», — глаза парня засветились синеватым цветом, — «я, Джей, наследник клана Ледяного Копья. Назови же свое имя и клан, прежде чем я сокрушу тебя». «Рик», — буркнул я, — «я не знаю своего клана, и я не хочу с тобой...» Донести свои мысли о мире и гармонии до Джея я попросту не успел. Он бросился ко мне с такой скоростью, что поднял в воздух целую тучу пыли, как какой-нибудь мускулкар на грунтовой дороге. Я едва успел сорвать со спины рюкзак до того, как Джей ударил. Его кулак прилетел мне в бестолково вставленное левое плечо, и рука взорвалась болью. Я выронил свою поклажу вместе с мечом и отступил на шаг. В отличие от вояк на платформе, Джей двигался нечеловечески быстро». Я едва успевал закрываться, защищая голову и живот, но рукам и ребрам досталось по полной. Меня будто лупили бейсбольной битой. Оставалось только удивляться, как мои кости еще не превратились в крошево, а сам я воскалеченное существо, способное лишь хныкать и просить пощады. «Хватит!» – простонал я. Несколько мгновений затянулось в целую вечность. Но и она закончилась. Водопад ударов, обрушивающихся на меня, прекратился, и отважился выглянуть из-за собственного плеча и увидел глаза Джея. парнишки, которому по возрасту самое место в старшей школе, который собирался забить меня до смерти не из мести за убитых слуг, плевать он на них хотел, не из злобы или суровой необходимости, а просто потому, что чувствовал себя сильнее. В его взгляде не было настоящего гнева, только раздраженное удивление». Словно наследник клана «Ледяного копья» не мог понять, как я вообще еще стою, получив такое количество ударов. И явно собирался добавить еще. «Ах ты, сукин сын!» — выдохнул я сквозь зубы. Следующий удар вполне мог бы сломать мне шею, если бы попал в цель. И я чуть пригнулся, пропуская кулак Джея над собой и ударил в ответ. Не рукой, на это ушло бы слишком много времени, а головой. Разом выпрямляясь и бодай лбом прямо в гладкий подбородок. И пусть Джей втрое проворнее меня, разница в весе сделала свое дело. Наследник клана ледяного копья лязгнул зубами и, взвыв от боли, отлетел чуть ли не на десяток футов. но через мгновение уже снова был на ногах. «Готовься к смерти!» — закричал он, поднимая над головой правую руку. По его пальцам. Пробежали крохотные голубые искры, и когда прямо мне в грудь устремилось что-то вроде гигантской сияющей сосульки, я понял, за что клан Ледяного Копья получил свое имя. Увернуться я не успел, только выставил вперед ладонь. И уже готовая пронзить меня насквозь колдовская ледышка с беспомощным звоном разлетелась на осколки. Удара я почти не почувствовал, только легкий шлепок по ладони — от которой во все стороны зарябили струйки, похожие одновременно и на черный дым, и на клубы пыли вокруг. Джей швырнул в меня еще несколько сосулек, обеими руками по очереди, но я также легко отбил и их. К моей ладони будто приросла едва осязаемая полусфера, темнеющая только в момент атаки Джея, почти прозрачная и тонкая, но немыслимо прочная. «Щит? Мой собственный магический щит?» Причем такой, что Джею явно не по зубам. Смазливое лицо парнишки исказило гримаса ярости, и он снова набросился на меня с кулаками. Но на этот раз не так проворно. Похоже, его бешеная скорость подпитывалась от той же батарейки, что и ледяные копья, и усилия высушили резерв Джея подчистую. Теперь я мог не только выступать в роли боксерской груши, но и бить в ответ. На четыре его удара пришелся только один мой, зато удачный. Неуклюжий напрочь, лишенный изящества, но тяжелый и сильный. Голова Джея мотнулась назад, как у трепичной куклы, и ему пришлось отступить. «Тебе не победить!» — выдохнул он. Его ладонь снова сверкнула голубым льдом, но на этот раз вместо метания острых сосулек Джей просто поймал мое запястье пальцами. И руку тут же заморозило по самое плечо. За ней холод сковал и все тело, понемногу подбираясь к сердцу. «Что за...» Я попытался снова создать магический щит, но спасительная полусфера не появлялась. Похоже, она помогает только от дальних атак, а в ближнем бою можно рассчитывать только на кулаки. Я дергался изо всех сил, мотая Джея по тропинке, но он не отпускал. Ругался, плевался кровью из разбитых губ, сам еле держался на ногах и все же промораживал меня до самых кишок. Двигаться становилось все сложнее, а в глазах стремительно темнело. Еще немного, и он меня прикончит». Если только должно же и у меня быть что-то вроде его ледяного касания. Должно. Иди сюда, ублюдок! прохрипел я, накрывая его холодные пальцы свободной рукой. Сдохни! Сработало. Джей как будто получил в поддых. Выпучил, глаза, закашлялся и начал заваливаться на землю. Его лицо стремительно бледнело, щеки вваливались, а хватка на моем запястье слабела. И вместе с тем, как он терял силы, ко мне они возвращались. Сначала начало без труда двигаться замороженное чуть ли не до костей тело, потом отступил холод, а вместе с ним ушла и боль. Наверное, я мог бы подкормиться и еще, но когда Джей отключился, я разжал пальцы, с явной неохотой. Вовремя пришедший мне на помощь Амрит явно был не прочь довести дело до конца, и я его прекрасно понимал. Но не убивать же парня, который вполне мог бы оказаться моим младшим братом. Если бы я родился в этом мире, где все, что движется, норовит тебя прикончить. Ну ты засранец, проворчал я, легонько пиная поверженного противника. Кажется, еще дышит, но встанет явно не скоро. И выглядит так, будто бы провел пару месяцев в концлагере. Щеки Джея ввалились, кожа высохла, а в черных волосах появились седые пряди. Мое магическое оружие ближнего боя явно оказалось посильнее, и заодно еще и подлечило меня самого, хоть и не полностью. Свои пожитки я собирал, морщась от боли и бормоча ругательства. Кулаки Джея оставили на моей несчастной тушке бесчетное количество синяков и ссадин. Я с трудом подавил соблазн еще пару раз заехать ему по ребрам, а заодно и позаимствовать роскошного жеребца, и все ценное имущество, которое отыскалось бы у Джея за поясом или в сидельных сумках. Но тогда клан ледяного копья отыщет меня даже под землей. Я и так уже нажил себе могущественного врага, и не стоит превращать его еще и в кровного. Я оттащил Джея с тропы и посадил спиной к дереву. И что теперь? Он придет в себя быстрее, чем я уберусь достаточно далеко, и верхом догонит за час или два, если только... Где-то вдалеке послышался раскатистый гудок. Поезд. Похоже, я не так далеко от железной дороги.